По глазам отца было видно, что он не шутит. Единственное, за что она была ему сейчас благодарна, это то, что у него хватило так-то не приводить эту особу на ужин. «Сколько же ей лет?» — продолжала Мэг, заранее предвидя ответ. Она чувствовала, что наступил один из самых тяжелых моментов в ее жизни. Лишь немногим легче того, когда мать позвонила и сообщила о предстоящем разводе. Ей 32. «Боже мой, папа, она же на двадцать лет тебя моложе!» «И всего на восемь лет старше тебя, Мэг», — добавил мрачно Вим. Ему тоже было не по себе. Хотелось побыстрее вернуться домой к маме. Он чувствовал себя как ребенок перед лицом опасности. «Но почему тебе с ней просто не встречаться? Зачем сразу жениться?» Вы же с мамой еще даже не развелись. Мэг была готова разрыдаться. Отец строго посмотрел на нее и ничего не ответил. Нет, оправдываться перед детьми он не станет, это было видно. Мэг не могла отделаться от мысли, что у него с головой не все в порядке. Мы поженимся на Новый год, и я хочу, чтобы вы оба были у нас на свадьбе. За столом воцарилось долгое молчание. Официант принес счет, а Вим и Мэг продолжали упорно смотреть в свои тарелки. До Нового года всего месяц с небольшим, и они только сейчас узнают о свадьбе как об уже решенном деле. «Я собирался Новый год провести с друзьями», — заявил Вим, как будто это могло послужить отговоркой но он уже видел по выражению отца, что увильнуть не удастся. На этом мероприятии он все равно обязан быть как ни крути. Удивительно, но в этот момент Питеру не хватило сообразительности не разыгрывать из себя непреклонного отца. «Думаю, Вим, на сей раз тебе придется обойтись без приятелей. Это для меня очень важный день, и я хочу, чтобы ты взял на себя роль моего свидетеля». Вим со слезами на глазах замотал головой. — Пап, я не могу так поступить с мамой. Это ее убьет. — Ты можешь принудить меня прийти, но твоим свидетелем я ни за что не буду. Питер долго молчал, потом кивнул и повернулся к Мэг, у которой был такой же убитый, как у брата Вид. Надеюсь, ты тоже придешь? — Конечно произнесла она с давленным голосом. «Пап, а ты хоть нас до свадьбы-то познакомишь?» Питер сразу оживился. «Разумеется. Завтра мы с Рэйчел приглашаем вас на завтрак. Она хочет, чтобы вы заодно познакомились с Джейсоном и Томи. Очень симпатичные». У него уже была новая семья. Мэг вдруг пришло в голову, что невеста еще достаточно молода и вполне может думать о новых детях. От одной этой мысли ей стало нехорошо. Но, по крайней мере, в этой драме и им нашлось место. Было бы куда хуже, если бы отец вовсе оставил их за бортом или поставил бы их в известность задним числом. И где будет свадьба? в клубе «Метрополитен», довольно скромно, не больше сотни гостей. Мы не хотели ничего пышного. Рэчел — еврейка, так что венчания тоже не будет. Нас зарегистрирует ее знакомый судья. Что-то немыслимое. Мэг представила себе, как отец сочетается браком с чужой женщиной и чуть не впала в истерику. Неважно, Хорошая ли она женщина, умная ли, красивая ли? Как и брата, ее не оставляла мысли о матери. Как она это перенесет? Хорошо еще, если руки на себя не наложат. Слава богу, что они с Вимом сейчас здесь, и маму есть кому утешить. — Когда ты собираешься сказать маме? — осторожно спросила Мэг. Вим уже давно не говорил ни слова и лишь теребил салфетку у себя на коленях. — Пока не решил, — туманно произнес отец, — я хотел, чтобы сначала вы об этом узнали. И тут Мэг поняла, чего он хочет. Он хочет, чтобы матери сказали они. Они должны принести ей эту убийственную новость. В отель они ехали в молчании. Проводив детей в смежные номера, Питер попрощался и удалился. Едва за ним закрылась дверь, Мэг бросилась брату на шею, и оба заплакали, как дети, заблудившиеся в ночи. «И как мы скажем об этом маме?» — бормотал Вим, уткнувшись в плечо сестры. Мэг первой взяла себя в руки, усадила брата на диван и сама села рядом. «Придумаем что-нибудь». — Думаю, лучше всего так прямо и сказать. — Боюсь, она снова перестанет есть, — угрюмо произнес Вим. — Может, обойдется. Она все-таки ходит к психотерапевту. — Но как он может быть таким идиотом? Она же почти моего возраста, к тому же с двумя детьми. Наверное, из-за нее он от мамы и ушел. Думаешь — Думаешь? Вим был озадачен. Он как-то не связал эти два обстоятельства. — Ну, конечно, иначе он бы не стал так спешить со свадьбой, ведь развод будет оформлен только через полмесяца. — Да, отец времени зря не теряет. — Может, она беременна? — в панике предположила Мэг, а Вим упал на кровать и закрыл глаза. Потом они позвонили маме, просто чтобы сообщить, что живы-здоровы но ни словом не обмолвились о папиной новости. Сказали, что чудесно поужинали в ресторане, а теперь ложатся спать. Впервые за многие годы они снова спали в одной постели, в целомудренном отчаянии, прижимаясь друг к другу, как делали когда-то в далеком детстве. В последний раз нечто похожее было с ними, когда умерла их собака. С тех пор, Мэг никогда не чувствовала себя такой несчастной. Это было очень, очень давно. Утром отец позвонил убедиться, что дети встали, и напомнил, что в десять часов они встречаются в ресторане отеля с Рэйчел и ее сыновьями. «Жду не дождусь!» — пробурчала Мэг, повесив трубку. Она чувствовала нечто похожее на похмелье. Виму было еще хуже, у него было ощущение, что он заболел. «Нам обязательно это делать!» — пробормотал он, заранее зная ответ. Мэг надела замшевые брюки и мамин свитер, а Вим оделся нарочито просто — в джинсы и джемпер с эмблемой университета. Собственно, другой одежды он с собой не взял. И сейчас в тайне надеялся, что его в таком виде в ресторан не пустят, но этого не произошло.